Ну, Судырь, заикаясь, начал Гордо, очевидно сбитый с толку темой разговора. Я вообще-то не знаю. Антимодис нахмурился. Мальчик сказал, защищаясь. Я здесь, Судырь, только потому, что моя матушка заставляет меня ходить в школу. Я совсем не хочу иметь ничего общего с магией. Чем же ты хочешь заниматься? удивлённо спросил Антимодис. Я хочу быть мясником, уверенно ответил Гордо. Антимодис вздохнул. Возможно, тебе стоит поговорить с матерью. Объясни ей, чего ты хочешь. Мальчик поматал головой и поёжился. Я уже пытался. Ничего, господин. Я останусь здесь только до того времени, когда буду достаточно взрослым, чтобы пойти в подмастерья. Тогда я сбегу. Спасибо, сухо сказал Антимодис. Мы все должным образом оценим это. Пожалуйста, пригласи следующего мальчика. К концу пятого интервью антимодус его нелюбовь к мастеру Тиабальдо сменилась искренним сочувствием. За 15 минут разговоров с мальчишками он узнал больше, чем за 5 месяцев путешествий по ансалону, и теперь был просто в ужасе. Он был осведомлён, они с Парсаляном часто обсуждали это, что люди относились к магам с подозрением и недоверием. Так и должно было быть. Чародейю необходимо аура таинственности, а заклинания должны вызывать благоговение и даже страх. Он не видел благоговения в глазах этих мальчиков, не видел ужаса. Они даже не выражали особого уважения. Антимодес мог винить в этом только мастера Теобальда. Было очевидно, что тот не делает ничего, чтобы воодушевить своих учеников, поднять их из болота невежества, где они барахтаются. Но все же здесь крылось нечто большее. В этой школе не было детей из знатных семей. Насколько Антимодес знал, вообще очень мало благородных отпрысков училась в школах магии Ансалона. Только среди эльфов искусство аркана считалось приемлемым для высшего сословия, но даже они не находили достойным посвятить магии свою жизнь. Повелитель Сильваны из Тиварак был одним из последних эльфов королевской крови, прошедших испытание. Большинство же из них шли по пути Гилтонаса, младшего сына беседующего с солнцем Квалинести. Гилтонас мог стать искуснейшим магом, если бы нашёл для этого время, но он лишь поверхностно изучил основы чародейства, не стал проходить испытание и отказался от пути магии навсегда. Что до людей, то обычно в школу отправляли детей купцов в средние руки. Конечно, это не было плохо. Антимода сам происходил из такой семьи. Но он, по крайней мере, знал, чего хочет, и настоял на своём, когда его родители с негодованием отвергали саму мысль о том, что он может учиться магии. А этих детей послали сюда потому, что их родители не знали, куда ещё их отправить. Детей заставили учиться магии потому, что их не считали способными на что-то ещё. Неужели чародеев и впрямь так низко ценят? Подавленный, Антимодос отодвинул кресло подальше от огня, уселся поудобнее и принялся обдумывать эту мысль. Рыцари и их семьи были учтивы с ним, но они держали себя учтиво с любым достойно выглядящим и вежливо говорящим путешественником. Они приглашали Антимодоса погостить в своих домах, хорошо кормили, поили лучшим вином и звали Министрелей, чтобы развлечь его. Рыцари никогда не упоминали о магии, ни разу не просили что-то сделать с ее помощью и никогда не обсуждали то, что Антимодос — чародей. если он заговорил об этом, то они, россия и новый варис, спешили сменить тему, будто искусство магии, увечье или болезнь. Рыцари были слишком вежливы, слишком благородны, чтобы избегать его общества или открыто оскорблять. Но Архимаг знал, что они отводили взгляды, когда думали, что он не смотрит. В душе он презирал их. А теперь он презирал ещё и себя, увидев своё отражение в глазах этих детей. Взглянув со стороны, Архимаг покорно терпел прохладные отношения рыцарей. даже заискивал перед ними самым недостойным образом он скрывал и замалчивал правду о том кто он не доставал свою белую мантию ни разу с тех пор как отправился в путь убрал с пояса сумки с магическими ингредиентами и спрятал футляры для свитков в моём-то возрасте я должен был знать кисло сказал он себе какого же дурака я свалял они наверное возблагодарили небо и вздохнули с облегчением когда я уехал хорошо что парселиан не знает об этом Как я рад, что не упомянул при нём о своём намерении отправиться в Саламнию. Приветствую вас, господин архимаг, раздался детский голос. Антимодас заморгал, возвращаясь из реальности. В комнату вошёл Райстин. Архимаг с нетерпением ждал этого. Он глубоко заинтересовался мальчиком с первой же встречи. Беседы с остальными детьми были всего лишь предлогом, уловкой, чтобы получить шанс поговорить наедине с этим необыкновенным ребёнком. Но его недавние открытия настолько потрясли Антимодоса, что он не чувствовал удовольствия от возможности говорить с единственным учеником, который имел хоть какую-то склонность к магии. Что за будущее лежит перед ним? Будущее, в котором чародеев станут забрасывать камнями? По крайней мере, горько подумал Антимодос. Горожане не боялись и смеялись чародейки в чёрных мантиях, а страх подразумевает уважение. Насколько хуже было бы, если бы они только смеялись над ней, но не к этому лишь во Не окажется ли магия в руках неумелых мясников вроде Горда? Рейстен кашлянул и переступил с ноги на ногу. Антимодос осознал, что всё это время молча смотрел на ребёнка, достаточно долго, чтобы тот почувствовал себя неуютно. "Прости меня, Рейстен", сказал Антимодос, жестом подзывая мальчика ближе. "Я прибыл издалека и очень устал, и моё путешествие оказалось не слишком удачным. Мне жаль слышать это суды". Отец Уэйслин пристально глядя на Антимодас со своими голубыми глазами, слишком взрослыми и слишком мудрыми. "А мне жаль, что я похвалил твою работу там в классе", печально улыбнулся Антимодас. "Я должен был предвидеть последствия". "Почему, сударь?" Рейслин был в недоумении. "Разве она не была хорошей, как вы сказали?" "Ну да, но твои одноклассники, мне не следовало выделять тебя. Я знаю ребят твоего возраста, понимаешь?" Я сам таким был, к сожалению. Боюсь, что они не дадут тебе спуску. Рейслин пожал плечами. Они глупы. Ха. Но ну, может быть, Антимода сосуждающе нахмурился. Для него взрослого было привычно думать так о каком-либо, но говорить подобное вслух, да ещё ребёнку, это было неправильно и выглядело так, словно мальчик предает свой возраст. Они не могут подняться до моего уровня, продолжал Рейслин. поэтому они хотят опустить меня до своего. Иногда голубые глаза, глядящие на Антимодоса, были чистыми и ясными, как горный лед. Они делают мне больно». «Жаль, что это так», — сказал Антимодос. Фраза была неубедительной, но Архимага так ошеломил этот ребенок, его хладнокровность и проницательность, что он не мог придумать ничего лучше. «Не надо меня жалеть», — взвился Рейстлин, и на поверхности льда отразилась вспышка пламени. «Я и не возражаю». добавил он уже спокойней и опять пожал плечами это такая же похвала они меня боятся горожане боялись и смелы антимодус припомнил свои собственные размышления словно услышав их в детском высоком голоске он почувствовал холодок ползущий по спине ребёнку не подобает быть таким мудрым не подобает нести всю тяжесть циничного знания в столь юном возрасте рейстин торжествующе улыбнулся это очередной удар мовата Я думал о том, что вы сказали мне, сударь, о том, как удары кузнечного молота придают форму стали души, а вода остужает её. Только я не плачу. А если и плачу, добавил он, то когда они меня не видят. Антимода взглядел на мальчика, изумлённый и смущённый. Одна его часть хотела взгрести в охапку и крепко обнять этого непогодам развитогому выша, в то время как другая часть советовала схватить ребёнка и толкнуть в огонь. Он ничто жеть его, как уничтожают яйца змей вроде гадюки. Это противоречие чувств расстроило архимага. Он вскочил и несколько раз прошёлся по комнате, прежде чем почувствовал себя способным продолжить беседу. Райстин стоял тихо, терпеливо ожидая, пока взрослый человек не закончит развлекаться таким странным образом. Его взгляд перекачивал по книжным полкам, где остановился и приобрёл оводное выражение. Это напомнило Антимодусу, что он хотел сказать мальчику и о чём во время напряжённого разговора начисто забыл. Архимаг вернулся к своему креслу. Я хотел сообщить тебе кое-что, молодой человек. Я встретил твою сестру, когда был во время моих странствий. Взгляд Рейстин навернулся к архимагу и загорелся интересом. Китиару? Вы видели её, сударь? Да. Я был очень удивлён, должен сказать. Трудно ожидать от девушки такого возраста, тут он остановился, не зная, как продолжить под взглядом сияющих голубых глаз. Рейстин понял, Она покинула дом вскоре после того, как я поступил в школу к господину Архимаку. Думаю, она хотела уйти раньше, но беспокоилась о церемонии и обо мне, особенно обо мне. Она думает, что теперь я могу сам о себе позаботиться. Ты всё ещё только ребёнок, сурово сказал Антимодс, решив, что развитость Рейстлена зашла слишком далеко. Но я действительно могу позаботиться о себе, сказал Рейстен, и улыбка, та самая усмешка, которую Антимодс видел раньше, Засмиилась ней в уголках и стало шире, когда из кластной комнаты донёсся извечный голос мастера Тибальда. Киттиара вернулась домой двумя месяцами позже, перед началом зимы, продолжил Рейслин. Она заплатила отцу за комнату и еду в нашем доме. Он сказал, что это не обязательно, но она настаивала на том, чтобы он взял деньги. Она не собиралась больше ничего принимать от него даром.